Глава 15. Примерочная отняла 10 минут моей жизни. Ателье располагалось в противоположном от приёмной комиссии крыле. Вот только отдельного входа никто не предусмотрел, поэтому я неизбежно попадал в вестибюль административного здания четырех столпов, а оттуда на крыльцо. Всюду нездоровый движ. По коридорам снуют родители первокурсников и сами ученики, многие с братьями, сёстрами и друзьями. Смех, веселье, громкие разговоры, тётки с бейджами, указатели с надписью Приёмная комиссия, стойки с буклетами о школах, входящих в образовательный комплекс. Каждый буклет с собственной цветовой палитрой, оформлением и символикой. Лавируя между пёстро разодетыми компаниями аристократов, я пробираюсь к дверям. И сталкиваюсь с лизой. Нет, не так. С обступившими лизу почитателями. Не знаю, есть ли среди этих девчонок и парней её друзья по прежней школе. Но уж больно резво моя сестрёнка начала сколачивать фан-клуб. Здороваться желания нет. Пытаюсь обогнуть толпу по размашистой дуге, но меня замечают. В спину бьёт насмешливый голос сестрицы. Не думала, что столпы принимают простолюдинов. Кен Морри, рада тебя видеть, твою мать. Взгляды. Мне даже оборачиваться не нужно, чтобы понять, свита Лизы переключила внимание со своей героини на мою скромную персону. Вдобавок на меня с пренебрежением пялятся две девицы в коротких юбочках. Крепкого вида парень в белых штанах и льняной рубахе, очередное шумное семейство и пара учителей с папками в руках. Все, кто поднимался по лестнице. Не останавливайся, Ярослав: "Нас это не касается. Тем море не внималась Лиза. Это невежливо. Почему ты не здороваешься со мной?" продолжая игнорировать белобрысую тварь, шагаю прочь от главного здания, слышу обрывки голосов. Хам, как и все эти, «Конец ему!» божество, не трогай, Витя. Ты права, милая. Витя не стоит меня трогать, иначе без рук останется. Внутри поднимается волна ярости, которую моя взрослая натура быстренько утрамбовала в подвалы подсознания. Провокация тщательно спланирована. Лиза не может причинить мне вред напрямую. Ей мешают традиции клана и законы Империума. При этом она в курсе, что я учусь под чужим именем. Моя легенда это ахиллесова пята. Я прикрыт от потенциальных убийц, но беззащитен перед царящими в школе предрассудками. Лиза решила расправиться со мной чужими руками. Уверен, она наслышана о местных нравах, карателях и отношении учеников к таким, как я. Не удивлюсь, если вся эта травля происходит под носом у педагогов, которые тоже не на моей стороне. И чего ты добиваешься, детка? Я ведь могу позвонить главе рода и просто пожаловаться. Могу, но не стану. По разным причинам. главные из которых В прошлой жизни я привык решать свои проблемы без участия родственников. Вторая я не горю желанием лишний раз светиться, привлекать к себе внимание потенциальных наблюдателей. Уверен, соединение будет защищено кротовым по полной программе, но бережёного. Чем ближе я к общежитию, тем спокойнее на душе. Слухи о том, что в Заратустру зачислили простолюдина японцы поползут по школе. И остановить эту лавину я не смогу. Последствиями меня накроет в сентябре. А сейчас просто хочется отдохнуть. Учебниками и канцелярией займусь через недельку, полигоном и исследованием своего потенциала на днях. Потрясения мне больше не нужны. Я уже почти расслабился и постиг дзен, как на телетайп пришло сообщение от кротова на помине. со ссылкой на видео и это послание заставило меня скрежетать зубами новый же профиль посмотри на 28 минуте вот и весь текст перехожу по ссылке и оказываюсь на новостном канале Владивосток 2000 это один из крупнейших телеканалов «Империума», освещающий события на территории Приамурского генерал-губернаторства казалось бы Причем тут Сергей Друцкий? Передо мной вечерний выпуск. Если просматривать целиком, можно угробить 45 минут своей жизни. Я сразу переставляю бегунок на 28 минуту и тапам запускаю ролик. Криминальная хроника, сообщает диктор. Мужчина лет 50 с аккуратной стрижкой, пробивающейся на висках с сединой и модной шкиперской бородкой. На окраине Владивостока сегодня проводилось жесткое задержание иностранного корректировщика, предположительно связанного с рядом громких преступлений на территории Империума. В частности, этому человеку приписывается нашумевшее убийство молодого князя Сергея Друцкого, входившего в состав одного из самых влиятельных кланов страны. Напомним, что господин Друцкий погиб в автокатастрофе, подстроенной упомянутым корректировщиком. Заказчиков преступления так и не удалось вычислить Пауза Меня что окончательно похоронили В смысле не меня, а Серёгу, если верить новостям, а это солидный канал. Усыновленного сыновлённого главы рода мальчишки больше нет. Погиб в автокатастрофе. Окончательно и бесповоротно. Нет человека нет проблемы. Думаю, если взломать сейчас базы данных хиропрактики, выяснится, что я поступил в тяжелом состоянии и благополучно откинулся. Наверное, уже и свидетельство о смерти выписали. Возвращаюсь к ролику. «Корректировщик разыскивался церковью равновесия и успешно скрывался от правосудия на протяжении десяти лет, продолжал вещать диктор. Сведения о его местоположении поступили в приказ тайных дел его императорского величества от главы службы безопасности клана Друдских Антона Кротова. При штурме здания, в котором засел корректировщик, произошли незначительные сдвиги реальности. Шинобе ликвидирован, его личность устанавливается. Косвенные улики говорят о том, что погибший имел ранг знатока и активно сотрудничал с преступными группировками Дальнего Востока. А мы переходим к новостям спорта. Закрываю вкладку. Клан потянул за правильные веревочки, задействовал связи в силовых структурах. Это позволило избавиться от убийцы, который меня преследовал. Чувствую ли я себя в безопасности? Нет. Потому что Сергея Друцкого официально умертвили. Из этого простого факта можно сделать ряд неутешительных умозаключений. Во-первых, дед не уверен в том, что война не продолжится. Устранили одного исполнителя, но заказчик не найден. Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов нездоровый интерес к моей скромной персоне с самих спецслужб. Пара знакомств — это хорошо, но приказ тайных дел — разветвленная и хорошо организованная структура, подчиненная императору. Если на высшем уровне будет принято решение раскручивать дело, его раскрутят. Боюсь, именно поэтому я и перестал существовать. Третий вывод сугубо меркантильный. С юридической точки зрения я больше ни на что не претендую. Никакого родового наследия, доступа к деньгам, имуществу источнику. Меня, вероятно, будут содержать Это капля в море для могущественного корпоративного клана. Будут, опять же, покажив нынешний лидер. Умрет Константин Друцкий, и я пойду гулять лесом. Может, еще и грохнут под шумок, чтоб не воображал себе лишнего. Родственные связи хороши на словах, но внутри родов тоже есть конкуренция. Да и чем я могу пригодиться под подлечиной Кэнамори, разве что принять меня в клан в качестве слуги? или выдать герб, позволив основать младший род. Тогда у старшего сына появится возможность призывать выгодного бойца на межклановой разборке, если возникнет острая необходимость, да и то с оговорками. Не забываем, что возвращение Друдского в Питер чревато новым витком расследований и покушений. Так что, как ни крути, а я лишнее звено. В тот момент, когда я прокручивал в голове эти схемы, они казались разумными и обоснованными. Забегая вперед, скажу одну вещь. Я жестоко ошибался, потому что мало, непозволительно мало знал о мире, в который попал волею случая. Я уже подходил к территории Заратустры, когда меня насторожил звук. Ладно, звук дело вторичное. Я успел восстановить звериное чутье, один из ключевых навыков, необходимых для трансформации в медведя. Чутье позволяет улавливать угрозу, исходящую от живых существ. Это не восприятие чужой магии, а именно угроза. То есть при активации чутья для волхва нет существенной разницы между приближающейся стаей волков, группой тварей или отрядом вооруженных людей. Нечто живое идет на сближение и не отличается особым дружелюбием. Вот что я ощущаю. А потом был звук рокот мотора. Его ни с чем не спутаешь. Байк. Не сбавляя хода, выставляю незримую защиту, полыхающий щит из репертуара «Адептов огня. Моя кожа начинает мерцать, переливаться радужными разводами, сверху окутываюсь ментальной броней на случай психического удара или попытки манипулирования, накачивая огнём костяшки пальцев, ребра ладоней, локтевые, и коленные суставы. Звук усиливается. Меня подловили на баскетбольной площадке, которую я решил пересечь, чтобы быстрее оказаться дома. Четверо мотоциклистов въезжают на площадку и начинают выписывать круги, отсекая мне путь к отступлению. Останавливаюсь. Нет ни малейших сомнений кто передо мной. Джинсы, кожаные куртки с металлическими накладками и терморегуляцией. Головы защищены шлемами. Чернеют забрала, лиц не видно. Двигаются по спирали газуют, демонстративно обдавая меня мелкой каменной крошкой, я оставляю на асфальтированной площадке тёмные росчерки. Не двигаюсь, наблюдаю. В глаза бросаются белые банданы, повязанные на рули мотоциклов. Приличные, кстати, игрушки. Я о мотоциклах, дорогие и мощные, спорт спортмодели, внутри которых наверняка стоят тысячи кубовые движки. Тюнингованный Ирбис два восхода четвертого поколения и приземистый кавасаки весь из себя футуристический и обтекаемый интересно думал восходы уже не выпускают сам я гонял на судзуки пока не угодил в зону воздействия корректировщика клоунада продолжается владелец ирбиса заводит руку за спину и вытаскивает меч изогнутое лезвие катаны сверкает на солнце Вираж. приблизившись ко мне на пару метров, каратель проводит острием катаны по асфальту, выбивая искры. Парень на Судзуки поднимает ладонь в перчатке и характерным жестом чертит линию своего горла, затем указывает пальцем в мою сторону. Катана вспарывает воздух. Удар рассчитан точно, так чтобы не убить и не покалечить. Я должен был лишиться мочки левого уха и все принимаю клинок на затвердевшую переливающуюся огненными разводами ладонь и бью красным кулаком в переднее колесо Ирбиса, мгновенно сократив дистанцию. Каратель заносит, мотоцикл буксует, заднее колесо проворачивается в холостую, выбрасывая мелкие камушки. А наездник вынужден перехватить руль второй рукой, чуть не выронив меч. Я мог бы ударить и посильнее. Первое предупреждение. Эй, что здесь происходит? К нам направляется взрослый. Мужчина лет 30 в красном спортивном костюме. Под мышкой — баскетбольный мяч. Не знаю, кто это, но окрик подействовал на молодчиков непостижимым образом. Рукава спирали перестали закручиваться. Мяч укрылся в ножных. Каратели дали по газам и синхронно рассыпались в четырех направлениях по дорожкам, тропинкам и велотреком. Рокот моторов постепенно утих. Быстренько снимаю щиты и усиление, незачем привлекать к себе лишнее внимание. Внезапный спаситель приблизился ко мне, перебрасывая мячи из одной руки в другую. Новенький, отвечаю кивком. Как зовут? Кенмори. Японец. Мужик пробежался к кольцу с дриблингом, попеременно меняя руки и небрежным броском от щита заколотил мяч в корзину. Подхватил у самой сетки и приблизился ко мне снова, с кроссовером. — "В баскетбол играешь?" "Нет", соврал я. Еще не хватало завязывать с ним дружбу. Мужчина мне понравился: жилистый, ростом чуть выше среднего, явно следит за собой, лицо волевое, глаза добрые. Игорь представился мужик, протягивая ладонь для рукопожатия. Для учеников Игорь Игнатьевич». Очень приятно. Пожимаю крепкую ладонь баскетболиста, и задаю глупый вопрос. Вы здесь работаете учителем физкультуры, подтвердил Игорь Игнатич. У первых и вторых курсов. Спасибо, что заступились. Как минимум один из нападавших был аристократом с потомственным правом на ношение холодного оружия. Физрук отмахнулся. Ты их знаешь, начинается, Качаю головой, и добавляю. У них белые банданы, Это каратели. — Так и подумал, достали уже и вас. Физрук не ответил, ударил пару раз мечом об асфальт и забросил трёхочковый в корзину, даже не примериваясь. Всех они достали, Кен. Я подождал, пока он не сходит за мечом. почему бы не разобраться с ними раз и навсегда. Вы уже поняли, что Физрук не относится к числу мещан. От него веет рангом мастера, а то и выше. Преподает, я, так понимаю, ради удовольствия, ну или его род не слишком обеспечен. Зарплаты в старших аристократических школах, насколько я слышал, вполне приличные, по меркам уездных городков. Учитель посмотрел мне в глаза. Честно? Терпеливо жду продолжения. Среди карателей есть детки учителей и местные правящей элиты. Я так понял, они гнобят простолюдинов не первое десятилетие. Традиция, фыркну я. Вроде того. Что тут еще сказать? Поворачиваю, чтобы уйти. "Эй", окликает меня физрук. «Я на стороне добра, парень". Правда? Я не позволю избивать и калечить своих учеников, заверил Игорь Игнатич, лениво постукивая мечом об асфальт. Увижу этих выродков еще раз, уши пообрываю, прямо как в детстве. Чего улыбаешься? Так, вы напомнили мне одного человека. Комната впервые за долгое время пустовала. Сыроежкин умчался по своим делам. Благословенная тишина. Мне нужно взять паузу и разобраться в некоторых вещах. Поэтому завариваю чай, устраняю лишний сумбур в мыслях и выхожу на балкон. Солнце частично скрывается за соснами, так что жара не сильно ощущается. К тому же, дело идет к вечеру, и диск скатывается все ниже к горизонту, точнее, к полигону Заратустры. В одной руке у меня кружка термоса с чаем, в другой бандана карателей думал, тебя не запомнили. А вышло иначе. Теперь они знают, кто ты, знают, где учишься, где живешь. Что еще им известно? Уверен, Лиза знает о карателях. Не с ее ли подачи за меня так круто взялись. Надо выяснить, что это за говнюки, насколько они сильны, кто ими управляет. Всегда есть тупые быки и умные кукловоды. Сумеешь надавить на вторых, проблема решится сама собой. Вырубай лидера. Закон школьных джунглей. Притащив на террасу планшет, устраиваюсь поудобнее в плетеном кресле, и начинаю поиск. Для начала простые запросы, к примеру, такие: "Каратели группировка" или "Каратели Горно-Алтайск". Выясняется, что тут у нас целая молодежная субкультура. Философия этих отморозков зародилась не у нас, а в Конфедерации. Ключевая идея ущербность простолюдинов, освоивших управление в Герб свидетельствует о чистоте крови, нет герба ты вообще не человек. Идеологи карателей заявляют, что мещане не имеют прав на основание собственных родов. Социальные лифты — это зло, которое надо искоренять вместе с людьми, разумеется. Обычных мещан каратели не трогают, их интересуют уникумы с проснувшимися сверхспособностями, выскочки, которым не место в дворянском сословии. Группировки карателей получили особое распространение в Германии и Австро-Венгрии. Там их вообще не гоняют. В Британии и на восточном побережье Северной Америки отморозков тоже хватает. В России их кот наплакал. Реальное обитание крупные мегаполисы и учебные центры. Горно-Алтайск известен тем, что здесь в четырех столпах каратели укоренились на полулегальных основаниях. Убивают они редко на дуэлях, чтобы не нарушать имперское законодательство. А вот избиение, издевательство, запугивание Постановка на счетчик – это в порядке вещей. Простолюдины, зачисленные на первый курс столпов, либо платят мучителям дань, либо забирают документы и сваливают в осваясие. Так. Мотивы очевидны. Вычислить лидеров оказалось сложнее. Формально организации или клуба с символикой карателей не существует. Оно и понятно, за такой можно и по шапке получить от Министерства просвещения. Так что я решил искать чатики ублюдков в телетайпе, а заодно пробить соцсети на предмет закрытых групп и сообществ. Работа закипела, смеркалось, а я увлеченно копался в виртуальных помойках, регистрируясь под фейковыми личинами и оставляя человеконенавистнические комментарии в популярных ветках. Эта деятельность лишь на первый взгляд казалась бессмысленной. Мое вымышленное альтер эго зарабатывало очки авторитета, достаточные, чтобы обратить на себя внимание ключевых фигур местного паноптикума. Задача осложнялась тем, что многие каратели были отпрысками богатых родителей, следовательно, отдыхали на далеких курортах и думать не думали про 1 сентября. Меня отвлекло сообщение от администрации школы как всегда и -ка в сочетании с письмом на ученический аккаунт. Просмотрев текст по диагонали, я хмыкнул. Поздравление об успешном зачислении на первый курс Зиротустры, плюс информация о распределении по классам. Меня поместили в 1Б. Как и сыроежкина